Поскольку этот атрибут представляется выражающим бесконечность и необходимость существования, иными словами, что по определению восьмому то же самое, вечность, то есть по определению шестом и теореме девятнадцатой, поскольку он рассматривается абсолютно. Итак, модус, обладающий необходимым и бесконечным существованием, должен вытекать из абсолютной природы какого-либо атрибута Бога, и именно, или непосредственно, о чём смотрите том 21, или через посредство какой-либо модификации, вытекающей из его абсолютной природы, то есть по теореме 22, необходимой и бесконечной, что и требовалось доказать. Теорема 24. Сущность вещей, произведенных Богом, не заключает в себе существование. Доказательство. Это ясно из определения первого, так как то, что природа, разумеется, рассматриваемая сама в себе, заключает существование, составляет причину самого себя и существует по одной только необходимости своей природы. Короллари. Отсюда следует, что Бог составляет причину не только того, что вещи начинают существовать, но также и того, что их существование продолжается. Иными словами, пользуясь схоластическим термином, Бог есть Причина бытия вещей. В самом деле, существуют ли вещи или не существуют, мы всякий раз, как рассматриваем их сущность, находим, что она не заключает в себе ни существования, ни длительности, и, следовательно, сущность вещей не может быть причиной ни их существования, ни их продолжения. Такой причиной может быть только Бог, так как единственно его природе присуще существование. Теорема 25 Бог оставляет производящую причину не только существования вещей, но и сущности их. Доказательство, если отрицать это, значит Бог не есть причина сущности вещей. Следовательно, по аксиоме 4 сущность вещей может быть представляема без Бога, но это нелепо по теореме 15. Следовательно, Бог составляет причину также и сущности вещей, что и требовалось доказать. С холия, эта теорема. Яснее вытекает из теоремы 16 Из нее следует, что из данной божественной природы необходимо должно вытекать как существование вещей, так и сущность их. Короче сказать, в том же самом смысле, в каком Бог называется причиной самого себя, он должен быть назван и причиной всех вещей. Это станет еще яснее из следующего королария. Караларий. Отдельные вещи составляют ни что иное, как состояние или модусы атрибутов Бога, в которых последние выражаются известным и определенным образом. Доказательство ясно из теоремы 15 и определений 5. Теорема 26. Вещь, которая определена к какому либо действию. Необходимо определена таким образом Богом, а неопределенный Богом сама себя определить к действию не может. Доказательство. То, чем вещи определяются какому-либо действию, необходимо составляет нечто положительное. Это ясно само собой. Следовательно, производящую причину, как ее существование, так и сущности, по Теореме 25 и 16 составляет Бог по необходимости своей природы. Это первое. Отсюда самым ясным образом вытекает также и второе, так как если бы вещь,